Несмотря на то, новые направления, указанные Фиопаном, начали пробиваться в Московской академии только в сорковых годах, благодаря особенно богословскому преподаванию ректора Кирилла Флоринского, умершего в 1743 году. Профессор философии преподавал физику, метафизику, психологию и метеорологию. В психологии после главы о душе следовал трактат о волосах, где решались вопросы, от чего у стреков выпадают волосы, от чего у женщин не растет борода и тому подобное. Физика заканчивалась уранографией, где решались вопросы о числе небес, жидкости неба, о движении небес, о расстоянии неба от Земли. И, между прочим, вопрос «Росла ли в раю роза без шипов?». Целью преподавания риторики было заставить ученика выражаться как можно высокопарнее, вычурнее, как можно более разница в своей речи от речи простой, разговорной. Вот образчик риторического упражнения в описываемое время. Предмет сочинения «Цари мудрые и воинственные» одинаково знаменитый. Еще досели фемида на своих неложных весех, сей не объяви правды. Яко еда ли кровавой белонны или премудрые паллады, славневшие суть дела и вящие у мира, приобретают ли славы? И во правду яко где-либо Марс, язвоносным своим поорет железом, Где-либо мужественная Белонна изобильную воинство своего кровь истощит всегда тамо. Ащи бобы были и альпейские каменья, неувидаемые победителей, процветут лавры. О баче весь свет исповести нужду и мать, яко и палада подобная паче является Белонне, яко во славе, таку и в победоносиях». Не всегда бо по истощении кровей море к блаженному торжеству и блаженная славы пристанищу Марс свой корабль препровождает, но безопаснее седше укормила поладово корабля и без малейших обуревания страстей намеренного туллиановыми волнами достигает берега. Неутолимые восклица и веселье все совершенно лади я приста к обрегу. Так медленно и с такими уклонениями приобретались средства, указанные преобразователем русскому духовенству для его поднятия согласно с новыми условиями быта. Но мы видели, что Петр обратил внимание на материальные средства белого духовенства. И на отстранение тех затруднений, которые мешали правильности занятий духовных мест, мы видели, что Петр освободил духовенство от обязанности покупать и поддерживать дома, но в царствовании троих первых его преемников указ его совершенно потерял сил. В Москве на места были определяемы только те, которые давали большую цену за дома своих предместьников. Только второй архиерей Московской епархии Платон Малиновский щелл своейю обязанностью требовать исполнения Петровского указа. Тот же архиепископ старался и об исполнении другого указа Петрова, чтобы количество священнослужителей соответствовало средствам прихода, чтобы духовенство таким образом получало обеспеченное содержание. Несмотря на строгие меры против безземных священников, нанимавшихся на площадях или крестцах, отправлять церковные службы, этот наем продолжался. Консистория посылала на крестцы забирать священников, их наказывали плетьми, но они все не переставали ходить на крестец. Грубость тинравов соответствовали жестокие наказания: наказывали плетьми за пьянство и буйство, наказывали плетьми даже монахинь. Сожалею над тяжелые цепи, но скоро мы услышим, как лучшие люди станут вооружаться против жестокости наказаний, употреблявшихся в монастырях. От учителей церковных перейдем к светским. Мы видели состояние высшего ученого учебного учреждения Академии наук или по тогдашнему Дейсиянс Академии в первые время ее существования. видели, что очень скоро возникает в ней борьба между лучшими академиками и библиотекарем Шумахером, который умея находить поддержку во всех президентах, забрал власть в свои руки. Бревер наставил президентское место, и Шумахер управлял делами Академии как советник канцелярии. Лучшие ученые оставили Академию и Россию. Молодой Миллер. обещавший неутомимого труженика, хотя не оставил России, но принужден был бежать от Шумахера в Сибирь, в Камчатскую экспедицию. По удалению лучших немцев главным врагом Шумахера оставался француз де Лиль. Попытка которого побороться с могущественным библиотекарем не имела никакого успеха. де Лиль однако остался в Петербурге и дождался возвращения Ирисоветы. Его одноземец Шеттерди хлопотал о возведении на престол дочери Петра Великого, чтобы этим возведением не изложить поднявшихся при Анне немцев, которым приписывал участие России в делах Европы. Понятно, что когда Шеттерди считал себя вправе думать о близком исполнении своих желаний, когда Остерман, Миних и Левенвольд отправились в ссылку, француз Делиль не хотел терять времени. и выступил в поход против Шумахера и немцев, разумеется, под знаменем науки России. В январе 1742 года он подал в Сенат донесение, в котором обвинял Шумахера в обременении Академии разными учреждениями по части искусств и ремесел, в искажении, таким образом, характера Академии и лишении ее необходимых средств. Русский народ немало потерпел от этого текущего. Русских не старались обучать и двигать в науках, употребляли и повышали одних почти немцев, которые немного принесли пользы государству. Профессора не имеют возможности управлять академией ее по намерению Петра Великого. Француз доносит на немца, что тот поступал против русских интересов. А что же русские? Мы видели, что русских, которые бы имели важные ученые значения, занимали профессорские места в академии, не было. А Додуров был только адъюнктом. Тредиаковский числился секретарем и потому должен был держать себя в стороне, когда профессора ссорились с Шумахером и президентами. Был в Академии один значительный человек из русских, известный токарь Петра Великого Андрей Константинович Нартов, которого сведения в механике, как видно, очень уважались современниками. В конце царствования Анны он определён был в Академию к инструментальным делам, учреждена особая механическая экспедиция.